Глава шестьдесят четвертая Второй дом на дереве, в котором остановились путники, оказался меньше первого. Большую его часть занимала двуспальная кровать. «Кто здесь жил раньше?» — спросила Мари. «Дровосек и его жена», — ответила Лавкинья. Она развесила мешки, на крюки возле двери и зажгла огарок свечи. В мерцающем свете Эмоджин увидела, что стены домика сплошь заняты полками, на которых нашлось все необходимое от кастрюли сковородок до стеклянных бус и топоров. Дети сели на крохотный пятачок пола и сняли ботинки. У Эмоджан гудели ноги, болели натертые плечи. Сейчас ей было совсем непросто думать о том, что осталось дома, о маминой стрепне и горячей ванне с пеной. Эмоджан ни за что бы в этом не призналась, но она тосковала по домашним удобствам ничуть не меньше, чем Мира по своему замку. лавкиня спасибо, что спасла нас от скрета!» — сказал Мира. Было заметно, что он с трудом подыскивает нужные слова. «Не стоит благодарности, маленький принц. Я была бы плохим проводником, если позволила бы нашинковать вас соломкой. Конечно, но все равно ты действовала очень быстро». И очень, очень смело Лавкинье кивнула, с достоинством принимая похвалу. После ужина усталые путники забрались в постель и заворочились, устраиваясь поудобнее. Емоджин натянула одеяло до подбородка. Ее руки и ноги тонули в мягком матрасе. Снаружи поднялся ветер. Домик на деревне громко поскрипывал, как корабль, застигнутый штормом. «Не волнуйтесь», — успокоила их Лавкинья, — «эти дома выдерживают, и не такую непогоду». Вскоре к вою ветра присоединились вопли скретов, и Моджин еще больше закуталась в одеяло, радуясь тому, что домик устроен так высоко над землей. «Сегодня вы впервые увидели в лесу скрета», — сказала Лавкинья, — «вы все еще хотите встретиться с Модрик Ралем?» «Вообще-то не очень». Тихо ответила Мари. Повисла долгая пауза. «Может, вернемся назад?» — спросил Миро. «Мы не можем», — сказала Эмоджин. «Это наш единственный шанс вернуться домой». Мари повернула голову к лавкинье. «Ты знаешь кого-нибудь еще? Кто мог бы рассказать нам про дверь в дереве? Если бы знала, то уже сказала бы», — отозвалась охотница. Но я своими ушами слышала, как скреты раньше говорили об этих дверях. Правда, это было давно, в ту пору, когда отношения между скретыми и людьми были не такими натянутыми. — Не представляю, как можно дружить с этими чудовищами, — сказала Мари. — Должно быть, в то время все было совсем иначе. — О, да, совсем иначе, — подтвердила Лавкиния. — Почему? — спросила Эмоджин. Что изменилось? Лавкинье придвинула свечу так близко, что пламя озарило нижнюю часть ее лица. Кажется, я обещала рассказать вам историю о том, как гора потеряла свое сердце. Но чтобы вы лучше поняли, мне придется начать издалека. Эмоджин чувствовала тепло Мари, лежащей рядом с ней, и неожиданно испытала благодарность к сестре. На какую-то долю мгновения ей показалось, будто она очутилась дома, в маминой большой кровати. «Это длинная история», — предупредила Лавкиния. «Мы как раз такие любим», — сказала Мари. «А я не буду слушать», — заявил Миро. Его благодарность тут же сменилась раздражением. «Я уже знаю эту историю». «Нет». «Эту историю ты не знаешь», — сказала Лавкинье и задула свечу.